Глава двенадцать «Ну что я вам скажу, мужики?» Разводя руками, начал речь Булгин. «Я-то все понимаю. Вы тоже не боги. И не эти, как их. Ну, глоба у нас кто. Вот значит, как он. В будущее ни вы, ни я заглядывать не умеем. Но разве начальству это объяснишь? Теперь, сами понимаете, все на уши встали. До сих пор еще как-то было терпимо. Но тут уж перебор получился. Беленкова ограбили, ладно, но следом одно убийство, другое. Налетные четыре квартиры выгорели, чудом без жертв обошлось. Короче, что хотите делайте, землю ройте, ночей не спите, а делайте что-нибудь. Не просто ищите, а найдите. И это даже не в порядке приказа, а просто иначе всем нам худо будет. Поверьте, я знаю, что говорю. — Ладно, Валентин Сергеевич, не размазывай кашу по тарелке. Хмуро перебил его Гуров. — Давай по делу. Труп опознал кто-нибудь? Втроем, Булгин, Гуров и Кричко, они сидели на следующий день в кабинете следователя и обсуждали ситуацию, которая сложилась после пожара на Летной улице. Опять шел дождь, и настроение у всех было предельно скверное. «Труп — Труп? — рассеянно спросил Булгин. «Да, труп. Ну, вы видели, что там от него осталось. Налетной, наверное, до сих пор все бензином воняет. Нужна углубленная экспертиза с привлечением данных о каких-то особенностях организма погибшего. Может быть, зубные протезы, старые переломы, врожденные дефекты. Боюсь, установить истину будет непросто. Хотя, по логике событий, устранить должны были именно Лобанова. Но нельзя исключить и того варианта, что это только лишь маскировка. И убит был кто-то другой. Одним словом, нужно искать связи этого человека. — Связи! — вставил Кричко. — Вчера с соседями уже беседовали. Никто из них про Лобанова ничего не знает. Держался приветливо, но замкнуто. Ни с кем близко не сходился. Тем более и поселился на Лётной совсем недавно. Поменял квартиру. — Значит, нужно искать старых соседей, — заключил Булгин. Не с Марса же он прилетел. Машину человек регистрировал, квартиру менял, работал где-то, наконец. Это же масса контактов. В общем, не мне вас учить, мужики. Мы теперь в одном шаге от этой банды. Нужно только сообразить, в каком направлении этот шаг сделать. Это только кажется, что в одном, — сухо заметил Гуров. На самом деле тут еще придется потоптать. Самая ходьба только и начинается. — Ладно бы еще утону, — прибавил Кричко. — А то пожар! Все же погорело к черту! Все письма, документы! пору на Красную площадь выходить с криками «Кто знает Владислава Лобанова! Просьба собраться у фонтана!» — У какого фонтана? — недоуменно спросил Булгин, уставившись на Кричко усталыми глазами. — Все равно, у какого, — ответил тот. — Это просто такая риторическая фигура. — В смысле, что ищи ветра в поле. Лёва правильно говорит. Придётся побегать. Тем более, что те, кто действительно его знал, будут теперь от нас прятаться. А прятки — игра долгая. Я помню, в детстве... Ладно, пошли, — сказал Гуров, вставая. А то тебя уже на воспоминания детства потянуло. Верный признак, что скоро на пенсию отправят. Он обернулся к следователю и сказал... — Сделаем все возможное, Валентин Сергеевич. Я сейчас собираюсь еще раз с девчонками из стриптиз-клуба встретиться. Может, еще что-нибудь вспомнят. А Стас по официальным инстанциям пройдется. Прописка, регистрация автомобиля, соседи по прежнему адресу. — Я должен быть в курсе каждого вашего шага, — предупредил Булгин. — Само собой, — кивнул Гуров. Они с кричко пожали следователю руку и вышли из кабинета. Оба молчали. Уже на улице, кричко не выдержав, укоризненно заметил. Дождь-то третий день шпарит, это куда годится. И холодина завернул, чисто осенью. Как работать в таких условиях? Булгину-то хорошо, сидит в теплом кабинете и в ус не дует. А тут бегает, как бездомная собака. Интересно, у этого Влада вообще родственники имеются? До сих пор никто не всколыхнулся. А ведь о пожаре в теленовостях сообщалось. Что же теперь, всех Лобановых обзванивать? Их, небось, в Москве несколько тысяч. Понадобится, придется обзванивать всех, — не слишком любезно сказал Гуров. И Булгину, между прочим, не позавидуешь. Действительно, с весны эти артисты куролесят, а у нас на них ничего практически нет. Как будто им какой-то злой рок помогает. Ведь ты подумай, чуть дом многоквартирный не спалили. И никто из соседей ничего подозрительного не заметил. Никак пришли, никак уходили. — Нервишки у ребят в порядке, — сказал Кричко. — Правильный образ жизни ведут, наверное. Салаты едят, в бассейн ходят, не пьют, не курят. Совершенствуют профессиональное мастерство. Новое поколение Лёва выбирает Пепси. — Ладно, по машинам, — скомандовал Гуров. Действуем, как договорились. «Телефон не отключаем, встречаемся в главке». Он ободряюще хлопнул Стаса по плечу и направился к своему «Пежо», стоявшему среди множества других машин напротив здания прокуратуры. Холодный ветер швырнул ему в лицо дождевые брызги. Гуров поднял воротник плаща. «Товарищ полковник, Лев Иванович!» Неожиданно раздался за его спиной знакомый мужской голос. Гуров обернулся. За ним по лужам в припрыжку бежал Эдуард Петрович Гаврилов. — Можно вас на минуточку? — заискивающим тоном проговорил он на бегу. Гуров остановился и подождал, пока Гаврилов приблизится. С первого взгляда было ясно, что у бывшей телезвезды неприятности. Он выглядел каким-то прибитым и неухоженным. Кое-как выбритое лицо, мятый галстук, забрызганные грязью брюки. Но главное, в глазах его была настоящая безысходность, как у человека, который потерял что-то очень для него важное. Такая разительная перемена немало удивила Гурова. В момент последней встречи Гаврилов чувствовал себя куда увереннее. — Здравствуйте, Лев Иванович! — проговорил задыхаясь Гаврилов, все тем же голосом. — А я вот жду вас. Я сначала в главке справлялся. Мне сказали, что вы в прокуратуру поехали. — Я вас упустить боялся, поэтому сразу сюда. Как удачно, что я вас дождался!» Руку Гурова он подать так и не решился. Да и в голосе его сквозила неуверенность. Гаврилов явно опасался, что его не пожелают выслушать. Гуров оглянулся по сторонам, кивнул Гаврилову. — Пойдемте тогда в машину, — сказал он. — Не подождем же разговаривать. Гаврилов кивнул. Они сели в автомобиль Гурова и немного помолчали. Ожидая начала разговора, Гуров с интересом наблюдал, как выезжает со стоянки потрёпанный Мерседес Кричко. Он догадывался, что Эдуард Петрович чувствует себя не в своей тарелке, и не торопил его. Гаврилов вытер мокрое лицо клетчатым носовым платком, тяжело вздохнул и, не поднимая глаз, сообщил. — У меня неприятности. Очень серьезные неприятности, Лев Иванович, поэтому я решил обратиться к вам. Понимаю, вы очень занятой человек, Но у меня просто нет выбора. Насчет занятости все верно, помедлив, ответил Гуров. Но какое отношение я имею к вашим неприятностям? Будьте добры уточнить. Да, разумеется, быстро сказал Гаврилов. Дело в том, в общем, в тот день, когда мы с вами расстались на крыльце офисного центра, я вернулся в Орион и попытался все исправить. Мне нужно сейчас за что-то зацепиться, понимаете? «Если тебя выбрасывают из обоймы, ты уже никого не интересуешь. В таком положении люди идут на все». Он выжидательно посмотрел на Гурова, словно опасался, что тот немедленно оспорит это заявление. «Я слушаю», — сказал Гуров. Эдуард Петрович растерянно заморгал, словно глаза ему вдруг запорошило пылью. Потер ладонью правое веко и сбивчиво заговорил дальше. «В общем, мне почти удалось их уговорить». Звенигородского и Маркова. Я их убедил, что все это просто недоразумение. Они обещали подумать. Я должен был занять место исполнительного директора с очень приличным окладом. Кроме того, соображение престижа. Марков имеет очень большие связи в мире бизнеса. Да и во властных структурах его знают. Он сделал секундную паузу и вдруг сказал с отчаянием. Теперь все накрылось. «Мои соболезнования!» — хмуро отозвался Гуров. «Но я вас предупреждал». «Вот именно! Вот именно!» — пробормотал Гаврилов с непонятной интонацией. «Вы меня предупреждали, а я ничего не понял, не просчитал ситуацию. Как я мог не догадаться, что все эти разговоры были для отвода глаз? А на самом деле вы подобрались вплотную. Я был обязан задуматься». Гуров с удивлением покосился на его расстроенное лицо. «В чем этот неудачливый делец его подозревает?» «Простите, вы говорите так туманно, что я вообще перестаю понимать, о чем идет речь», — заметил Гуров. «Не просчитываю, как вы выражаете, ситуацию. Но, кажется, мы уже пришли к выводу, что у меня нет времени разгадывать ваши загадки. Поэтому давайте не разбегаться, а прыгать. Конкретно, чего вы от меня хотите?» Гаврилов машинально принялся вертеть верхнюю пуговицу плаща. — А мне кажется, вы все отлично понимаете, — нервно сказал он. — Просто не хотите пойти мне навстречу? — Ну что ж, это естественно. Я вам никто. — Знаете, Эдуард Петрович, мне уже пора, — сухо произнес Гуров. — Если вам больше нечего сказать, убедительно прошу, покиньте машину. — Я сейчас! — Испуганно перебил его Гаврилов. «Понимаете, я очень волнуюсь, поэтому так путанно говорю. Я сейчас все объясню. Одним словом, через два дня меня вдруг вызвали в налоговую инспекцию. И там еще был следователь из отдела, ну, который экономические преступления. Мне устроили настоящий допрос по поводу Ариона, по поводу Маркова и прочих. Но что я мог сказать? По сути дела, это было шапошное знакомство. Я так и не успел вступить в должность. А потом я вдруг узнаю, что все счета Ориона якобы арестованы, а господин Марков скрывается от правосудия. Гуров с любопытством взглянул на него и сказал. — Вот как? Я об этом не слышал. Все как-то не до того было. Но это очень интересно. Значит, Орион лопнул еще быстрее, чем я ожидал. Гаврилов развел руками. — Мне намекнули? что за марковым давно уже присматривали у него были не только влиятельные друзья враги тоже имелись его излюбленным делом как мне объяснили было организовывать подставные фирмы пропускавшие через себя многомиллионные подряды с последующим исчезновением разумеется спросил гуров и вы сожалеете что не успели поработать в такой фирме мне лев иванович не до жиру я вам уже объяснял ответил гаврилов это кому то можно в белоснежных перчатках вы очень поэтичны насмешливо заметил гуров хотя белоснежные перчатки вам как я понял категорически противопоказаны но я все таки не понимаю чего вы от меня хотите я уже выразил вам свое сочувствие но повернуть историю вспять я не могу придется вам поискать другое теплое местечко дело уже не вместе Горько воскликнул Гаврилов. «Если бы это было так, я бы не решился вас беспокоить. Дело совсем в другом». «В чем же?» «Дело в том, что мне позвонили по телефону», — мрачно сказал Гаврилов. Незнакомый голос. Он говорил намеками, но все было предельно ясно. «Они считают, что это я заложил их. Вывел вас на Орион, понимаете? Меня предупредили, что придется расплачиваться». «Вы понимаете, что это значит?» Гуров покачал головой. Для него это тоже было неожиданностью. «А вам не кажется, что это всего-навсего блеф?» Спросил он. «Вам просто хотят испортить настроение». «Кто я такой, чтобы обращать на меня внимание?» Возразил Гаврилов. «Нет, они убеждены, что я работал на вас. Они наверняка понесли огромные убытки. Таких вещей эти люди не прощают». «Какого же черта вы с ними связались, если так хорошо разбираетесь в их обычаях?» — раздраженно спросил Гуров. «Мне надо было за что-то зацепиться», — тупо повторил Гаврилов. «Теперь вы хотите зацепиться за меня», — констатировал Гуров. «Хочу», — заявил Эдуард Петрович. «А почему бы вам не обратиться в те структуры, которые вызывали вас на допрос?» — поинтересовался Гуров. «Это было бы более логично». Объясните им, что в ваш адрес поступают угрозы. Они должны принять какие-то меры. Вы можете думать все, что угодно, но на самом деле к истории с Орионом я имею весьма косвенное отношение. Заниматься им дальше я не собираюсь. Это не мой курятник. Дело не в Орионе, — уныло проговорил Гаврилов. Дело во мне. А налоговикам я тоже не нужен, ведь по сути дела мне ничего не известно, кроме двух-трех фамилий. Я уже был там, но они сказали примерно то же, что и вы сейчас. Грубо говоря, меня высмеяли. Я никому не интересен, Лев Иванович, кроме анонимного убийцы, который поджидает меня в темном переулке. — Не умирайте раньше времени! — строго прикрикнул на него Гуров. — Если дело обстоит таким образом, я постараюсь помочь вам, переговорю с другом из налоговых органов. Пусть что-нибудь придумает. Может быть, вам стоит уехать на время?» Гаврилов покачал головой. «Это смешно. Уехать? Чтобы меня нашли потом где-нибудь на обочине с проломленным черепом? Прекрасное решение вопроса. Чего же вы хотите?» Утомленно произнес Гуров. «Чтобы я приставил к вам телохранителя? У меня нет такой возможности». Гаврилов мялся не решаясь высказать свою главную мысль. Но, наконец, он решился и сказал совершенно невероятное. «Возьмите меня к себе в штат. Сотрудника органов они не решатся тронуть. Ведь у вас же есть секретные сотрудники». Гуров не поверил своим ушам. Он недоверчиво посмотрел на своего спутника. Но тот, кажется, был абсолютно серьезен. Гуров смущенно почесал в затылке и спросил. А вы случайно меня не разыгрываете, Эдуард Петрович? Какой из вас к черту сотрудник? И потом этим вопросом занимается отдел кадров. Боюсь, некоторые подробности вашей биографии, да и возраст у вас. Гаврилов заерзал на сиденье и нетерпеливо пробормотал. — Вы меня не поняли, Лев Иванович. Я же не претендую на полковничью должность и погоны. Речь идет... Ну, короче говоря, есть же у вас штат осведомителей. Вам же нужна информация, верно? Я буду поставлять вам ее. У меня единственная просьба, ввиду исключительных обстоятельств, разрешить мне ношение оружия, чтобы я мог защитить себя». Брови Гурова невольно поднимались все выше и выше. «Эдуард Петрович!» — воскликнул он. «Ну, подумайте, что вы такое говорите? Какое оружие?» И какой из вас осведомитель? И потом, если даже допустить, что ваша безумная идея воплощена в жизнь, как ваши недруги узнают о том, что вы теперь секретный сотрудник? Не объявление же в газету давать». Гаврилов с ужасом посмотрел на Гурова и закрыл лицо руками. «Простите», — глухо пробормотал он. «Действительно, я несу какую-то чушь. У меня нет выхода, все пропало». «Никто не может мне помочь». «Это тоже несуразно, Эдуард Петрович», — возразил Гуров. «Вам, несомненно, помогут. Я прямо сейчас позвоню своему другу и попрошу отнестись к вашей информации со всей серьезностью. А вы оставьте мне свой номер телефона. Если будут новости, я вам сообщу». На лице Гаврилова не отразилась особенная радость. Он немного помолчал, о чем-то усиленно размышляя. А потом осторожно спросил, «А можно я некоторое время буду вас сопровождать? Если меня будут видеть в вашем обществе, то, может быть, не решаться?" Гуров поморщился и терпеливо принялся объяснять, «Вы умный человек, Эдуард Петрович, не дурак, а говорите такие детские вещи. Разумеется, вы не можете меня сопровождать. Давайте вести себя, как взрослые люди». «Но вас же интересует ограбление Беленкова?» Вдруг заискивающе спросил Гаврилов. Гуров оборвал речь на полуслове и пристально взглянул на него. «А при чем тут ограбление Беленкова?» Медленно произнес он. Гаврилов опять заерзал на месте, поправил узел галстука и, наконец, решившись, признался. «В тот раз я отнесся к вашим расспросам слишком поверхностно». — Собственно, мне было не до этого, вы же понимаете. Если откровенно, я просто пропустил все мимо ушей. Единственной мыслью было, когда же он оставит меня в покое. Вы, то есть. — Ну, это понятно, — кивнул Гуров. — И что же дальше? — Вот, а потом я стал невольно задумываться, — сказал Гуров, уже когда вернулся домой и немного привел в порядок свои мысли. У меня, в принципе, хорошая память. И я всегда ею немного гордился. И все, что вы мне говорили о сестре, о следах в квартире моего отца, о ключах, я помнил до последнего слова. Да и сейчас помню. И что же вы в итоге надумали? — поинтересовался Гуров. — Сначала, признаюсь, я был так на вас зол, что вообще не хотел думать об этом, — ответил Гаврилов. — Думаю, да пошел он к черту. Это не мои проблемы но сами знаете, труднее всего не думать про белую обезьяну. Все это само собой прокручивалось в моей голове, и постепенно я понял, что только и думаю об этом ограблении и папашиной квартире. И тогда я вдруг понял, что все не так просто, как мне казалось. Он внезапно замолчал, будто потеряв нить рассуждений, и принялся сосредоточенно наблюдать, как шпарит дождь по капоту автомобиля. Гурову не хотелось вмешиваться, и он терпеливо ждал, пока Эдуард Петрович соберется с мыслями. Кажется, он все-таки не до конца уверен в своей правоте и боялся наговорить лишнего. «Понимаете, по характеру я очень коммуникабельный человек», — наконец продолжил он. «Да и мой образ жизни всегда располагал ко многим контактам. У меня масса знакомых среди самых разных социальных слоев. Можете себе представить, у меня есть друзья среди самых отчаянных байкеров, и в то же время я бывал принят в домах очень важных персон. Последняя, правда, больше в прошлом, но факт остается фактом. Сам я открыт для любых контактов. Мне просто интересны люди, их идеи, увлечения, дела, споры». Он опять на некоторое время замолчал и вдруг резко сменил тему. Не помню точно, при каких обстоятельствах я познакомился с этим человеком. Кажется, это была какая-то веселая пирушка, посвященная Дню Города. Года два назад мы крепко выпили на подмосковной даче у одного человека. Это крупный издатель. Имя его я называть не буду, потому что оно не имеет никакого отношения к делу. Не стану скрывать, в то время я очень часто закладывал заворотник». Наверное, это было причиной многих моих неудач, но мне казалось, что только водка дает мне силы держаться. Как вы понимаете, не составило никакого труда убедить себя в этом. И именно в этот период я был особенно непритязателен в выборе знакомств. В общем, не буду утомлять вас рассуждениями. Я познакомился с одним молодым человеком. Образованным, спортивным, остроумным. Он работал инженером-химиком в одном из НИИ. Одновременно рисовал карикатуры, пытался публиковать их в журналах. Иногда получалось. Знаете, карикатуры, на мой взгляд, были замечательные, но чересчур злые. Вряд ли у их автора были перспективы. Сатирический взгляд на мир сейчас не приветствуется. Сейчас в моде все дебильное. Вы согласны? Эдуард Петрович вдруг изобразил на лице идиотскую гримасу и проговорил, передразнивая. «Сделай дью. Как насчет фа? Сникерсни в своем формате. Тьфу!» «Я с вами согласен», — коротко сказал Гуров. «Но мы обсудим эту тему позже. Не взяли ближе к делу». «Да, разумеется», — спохватился Гаврилов. «Я просто хотел сказать, что это очень талантливый и, возможно, в чем-то обделенный человек. Когда ты чувствуешь, что твои лучшие качества, твой дар никому не нужны, Это трагедия, поверьте. Такое откровение не каждому удастся принять достойно. Очень часто человек срывается. «Вы это к чему?» Уже нетерпеливее спросил Гуров. «Не знаю. Мне все кажется, будто я совершаю предательство», задумчиво произнес Гаврилов. «И сам стараюсь найти оправдание этому предательству. Короче говоря, мы с этим человеком иногда встречались, выпивали». Спорили о мире, об искусстве, о власти. У него были очень широкие интересы. «Были? Он что, умер?» — перебил Гуров. «Ну что вы! Просто я так выразился!» — ответил Гаврилов. «Невольно глядя на все как бы со стороны, с некоторых пор отношения наши не то что разладились, но почти сошли на нет сами собой. Так довольно часто бывает». Все-таки разница в возрасте, в жизненном опыте. И еще дело в том, что сейчас я испытываю в отношении этого человека смутные подозрения». «В ограблении квартиры Беленкова?» — подсказал Гуров, которого уже немного утомили бесконечные отступления и недомолвки. Гаврилов задумался, а потом довольно решительно сказал. «Возможно, что и так. Но я не специалист. Могу ошибаться». Я сейчас выскажу вам свои подозрения, а уж вам решать, могут они иметь под собой основания или нет. Во-первых, я вспомнил одну историю. В начале мая этого года я был приглашен на день рождения одного человека. Он чиновник в госском спорте. Фамилия Ващилов. Гуров невольно присвистнул. — Вы знаете Ващилова? — удивился он. — Откуда? — Гаврилов махнул рукой. «Это долгая история, и вам неинтересная. Я знаю его с детства. Наши отцы были хорошими приятелями. Мы росли на одной улице. Но это все дела минувших дней. А что касается того дня рождения...» «Василов был ограблен», — спокойно сказал Гуров. «Это нам известно». «Я понимаю», — смиренно произнес Гаврилов. «Боюсь, я стал невольным пособником этого ограбления». Тут было одно странное обстоятельство. Я был уже готов идти на этот день рождения. Уже нарядился в праздничный костюм. В дверь ко мне позвонила молодая женщина. Очень привлекательная, скромная. Ошиблась адресом. Не знаю, как получилось. Короче, мы провели этот вечер с ней вдвоем. Ничего такого не было. Мы катались по Москве, ели мороженое, смеялись. У меня было ощущение, будто вернулись мои шестнадцать лет. Мы договорились встретиться на следующий день. Но больше я ее никогда не видел. А наутро я узнал, что ограбили Сеньку Василова. — Как звали девушку? — деловито спросил Гуров. — Она вам что-нибудь о себе рассказывала? — Она называлась Анной, — ответил Гаврилов. — А почему вы спрашиваете? При чем тут эта девушка? потому что теперь я примерно начинаю понимать, куда вы клоните», — сказал Гуров. «Вы наговорили своему молодому другу слишком много лишнего, а друге старым. и он в благодарность сделал так, чтобы вы на этот день рождения не попали. Вы ведь охотник до женского пола, Эдуард Петрович». «При чем тут это?» — немного обиженно сказал Гаврилов. «Это была трогательная, неискушенная душа». «Я никогда бы себе не позволил!» «Неискушенная душа вряд ли провернула бы дело так ловко», — заметил Горов. «Однако меня больше интересует, что вы рассказывали своему другу о Ващилове». «Ну, в общем-то, разговоры я вел достаточно неосторожные», — смущенно признался Гаврилов. «Наверное, в последнее время я стал завистлив. Сенька, по моему мнению, слишком хорошо устроился» мы обсуждали и эту тему тоже скажите а вы сразу заподозрили своего нового друга в ограблении василлова вдруг спросил гуров ну что вы у меня этого и в мыслях не было возмутился гаврилов да из какой стати все подозрения появились только сейчас после разговора с вами хотя и сейчас я не исключаю что все это лишь плод воспаленного воображения — Возможно, так оно и есть, — согласился Гуров. — Однако есть смысл остановиться на этом моменте поподробнее. После разговора со мной вы, наверное, подумали в первую очередь не о случае с Ващиловым. — Верно, но про этого своего знакомого я вспомнил сразу же. Дело в том, что с того майского дня я его практически не встречал, а совсем недавно он вдруг опять появился, и мы с ним немного... М -м, покуролесили. «В каком смысле?» «Ну, что тут объяснять?» «Обычное дело», — немного замялся Гаврилов. «По рюмочке за встречу, по второй за удачу. А потом уже вдруг стоишь ночью у какого-то задрипанного кабака и ловишь такси». «Понятно», — сказал Гуров. «Но, насколько я понимаю, это был не первый случай, когда вы куролесили. Почему же именно он сразу пришел вам на память?» «По совокупности подозрений», — ответил Гаврилов. «Сквозь хмельной туман я припоминаю, что среди прочего мы вели разговоры и об артисте Беленкове и о его соседстве с моим отцом. Тогда мне это не казалось странным, но вот теперь... И еще был такой момент, я застал моего друга со связкой ключей в руках. Мы ночевали у меня дома. Я вырубился, а потом, когда очнулся, ключи были у него в руках. Он что-то такое сказал, мол, вот, выпали у тебя из кармана. Ну, выпали и выпали. До да того ли мне было? Мы еще выпили, и все это улетучилось из моей памяти, как незначительный эпизод. Тем более, что на следующее утро мы расстались. Дали друг другу слово созвониться. Но ни он, ни я так этого и не сделали. А скажите, у него была возможность сделать слепки с ключей, если в его распоряжении было 2-3 часа? — Есть такие артисты, — усмехнулся Гуров. — Проделывают это за несколько секунд. — Но, простите, вы за все это время так и не решились произнести вслух имя вашего друга. — Надеетесь, что как-нибудь обойдется? Гаврилов поднял на Гурова глаза. У него был виноватый взгляд. — А вы считаете то, что я рассказал, важно? — спросил он. — А вы считаете нет? — в тон ему сказал Гуров. Разумеется, все может оказаться лишь безобидным совпадением. Но прежде мы должны все тщательно проверить. Итак, как его имя?» Эдуард Петрович опять беспомощно заморгал, прикусил нижнюю губу, задумался, но потом решительно произнес. «Его зовут Владислав Иванович Лобанов, живет на улице Летной. Вы его теперь арестуете?» Отчего-то Гуров не особенно даже удивился. Видимо, внутренне он был готов услышать что-то подобное. Но разочарование было сильнейшим. Он отвернулся, чтобы не видеть испуганных глаз Гаврилова. побарабанил пальцами по рулевому колесу и, наконец, спросил. — Вы, Эдуард Петрович, телевизор смотрите? — К-конечно! — запинкой сказал удивленный Гаврилов. — А почему вы спрашиваете? Гуров объяснил, почему. Эдуард Петрович побледнел и открыл рот. Он был поражен до глубины души. Не понимая, что делает, он зачем-то нажал ручку дверцы и открыл ее. Снаружи ворвался дождь и брызнул Эдуарду Петровичу в лицо. Он снова захлопнул дверцу и с ужасом уставился на Гурова. — Что теперь делать? — с жалкой улыбкой спросил он. — Что выросло, то выросло, — пожал плечами Гуров. — Есть один вариант. Может быть, вам известны какие-то связи Лобанова? ведь были же у него знакомые, близкие друзья, помимо вас». Гаврилов задумался, а потом неуверенно сказал. Лабанов всегда держался несколько обособленно. Пару раз я видел его с женщинами, но мы всегда встречались с ним тет-а-тет. -тет. Он как будто чурался шумных компаний. У него, конечно, были друзья. Постойте! Однажды мы с ним заскакивали к одному его приятелю». Мы были на веселе, и у нас кончились деньги. Лобанов брал у него взаймы. Костя Новиков. Приятный молодой человек. Фотограф. Он живет на улице Тухачевского. Я адреса не знаю, но зрительно могу показать совершенно точно. Гуров кивнул и полез в карман за мобильником. Набрав номер, он сказал. «Стас, это Гуров. Бросай все и поворачивая в сторону Тухачевского». Нам там сейчас адресок один покажут. Любопытный. Нет, что ты, тоже любопытный. Я знаю, но твое любопытство в эфире тешить не будем. Говорят, примета плохая. А нам теперь только удача нужна.